В начале 1979 года в течение двух недель я участвовал в трех разных постановках Трубадура. 17 февраля я впервые пел в Тюрихском оперном театре. Мне так не понравилась его акустика, что больше я уже никогда там не выступал. Сейчас театр реконструируют. Вероятно, не только меня не устраивала его акустика. И надеюсь, что когда-нибудь я еще спою в Тюрихе. Через четыре дня во Франкфурте я спел лучший спектакль Трубадура в своей жизни, а 3 марта в Вене дирижировал спектаклем, в котором очень интересную трактовку образа Леоноры дала Ева Мартон. Я считаю, что у Евы лучший вердиевский голос среди молодых певиц. Я неоднократно записывал пластинки С Лорином Мазелем особенно часто мы встречались с ним в операх Пучини, но в театре вместе не работали. Впервые я пел под его руководством на театральной сцене в том же году в Ковенгарден в опере Луиза Миллер. Музыкальная эрудица Мазеля глубока и всесторонняя. Дирижер он поистине изощренный, но иногда словно стесняется полностью отдать себя музыке. Есть дирижеры, которые считают, что достаточно подчинить музыку и музыкантов своей воле, что внутренний напор музыки передать ничего не стоит. В идеале необходимо равновесие между страстью и самоконтролем. Мазеля нельзя назвать холодным человеком. Думаю, он сознательно решил держать себя в определенных рамках, управлять музыкой как бы снаружи, а не изнутри. Его новое назначение, а он теперь директор Венской штатс Сопер, связано с огромной административной работой. На его плечи легла колоссальная ответственность, поэтому, надеюсь, теперь, когда Мазель будет спускаться в оркестровую яму, чтобы продирижировать спектаклем, у него возникнет особенно сильное желание забыть обо всем и полностью отдаться наслаждению музыкой. Думаю, его выдающийся музыкальный талант только выиграет, если он до конца вручить себя власти свободного течения музыки. Во всяком случае, когда я недавно записывал с Мазелем фонограмму фильма «Кармен», мне показалось, что его самоотдача стала гораздо больше. В июне 1979 года мы с Трука Ля должны были записывать богему под руководством Клайбера. Однако Карлосу что-то не понравилось в середине первого акта, и он отказался продолжить запись. Позже он прослушал то, что мы уже записали, остался доволен и, скорее всего, даже не мог вспомнить, из-за чего же он так рассердился. В этом-то и есть весь Карлос. У нас оказалось свободное время, и мы записали «Реквейн Верди». Дирижировал Абадо, в записи приняли участие Ричарелли, Верд и Гауров. Кроме того, мы дали благотворительный концерт для Миланского дома ветеранов сцены музыкантов, который был основан в Эрди. Я исполнил в этом концерте Арию Рудольфа из «Луизы Миллер», и вдвоем с Френи мы спели финальный дуэт Изаиды. Кроме того, я дирижировал отрывком из «Ригалетта», который исполняли Катрубас и Леонуччи. В июле я спел тоску в итальянском городе Мачерата и посетил могилу Беньямину Джили в его родном реконате. После этого мне предстояло записать Джаконду, но запись почему-то перенесли, и я решил, что смогу немного отдохнуть. Увы, этому не суждено было сбыться. Из Буэнос-Айреса позвонил Пьеро Фаджиони, он ставил девушку с запада в театре Колон, и у него заболел тенор. Ну что ж, пришлось совершить... Маленький прыжок в Аргентину, спеть премьеру, вернуться через Атлантику, чтобы спеть катрубос в благотворительном концерте в Монте-Карло. Я обещал принцессе Грейс принять участие в этом концерте. Снова отправиться в Буэнос-Айрес, спеть там еще два спектакля «Девушка с запада» и, наконец, вернуться в Европу, чтобы на несколько дней перевести дыхание. Думаю, на сей раз я особенно заслужил отдых. В первой половине сентября у меня было два дела в Вене. Благотворительный концерт, организованный ЮНИСЕФ, и запись Регалета под руководством Джулии с участием Катрубос и Капучили. Но в это же время меня попросили помочь в очередном несчастье. На 9 сентября было назначено концертное на исполнение не репертуарной оперы «Меркаданте Клятва, а 7 заболел Тенр. Хотя я никогда не слышал этого произведения и даже не видел его партитуры, я принял вызов, я начал усиленно трудиться и спел оперу. Музыка Клятвы очень красивая, в стиле дувердиевского бельканта. Мои труды не пропали даром. Партия из Клятвы стала одной из ведущих в моем репертуаре. Ликвидировав последствия несчастного случая, я вернулся в Вену для записи Риголетто. Кое-кто считал, что в некоторых местах Регалетта, как и ранее в записи Дон Карлоса, у Джулини слишком медленный темп. Я Могу сказать, когда у дирижера тяжелая рука или когда медленный темп является следствием усталости дирижера, тогда темп действительно превращается в свинцовый груз. Но когда такой мастер, как Джулини, берет медленный темп, будучи уверен, правильности своей трактовки, когда он наделяет этот темп необходимой энергией, тогда каждый такт становится столь же ярким и впечатляющим, как и при быстром темпе. Темп вообще вещь весьма относительная. Вспомните Баркаролу Ричарда в «Баре маскараде» или балладу герцога в «Ригалетто». Они по метру, ритму и структуре одинаковы, а Баркаролу, между тем, обычно исполняется гораздо медленнее, чем баллада герцога. Их естественные темпы прекрасны, но можно привести убедительные примеры, когда баркаролу исполняют быстрее, а балладу герцога медленнее, и результат получается замечательный. В значительной степени темп того или иного конкретного отрывка оперы зависит, во-первых, от текста, а во-вторых, от общего темпа сцены или даже целого акта. В самом начале регалетта есть речитатив герцога, который поется под аккомпанемент оркестра, расположенного за кулисами. Эджулини не хотел, чтобы этот речитатив исполнялся с точностью метронома. Он просил меня петь фразу «С милой моей незнакомкой пора бы роман привести к желанной развязке». И следующие за этой фразой слова с естественностью речи, не растягивая темпа. И таким образом слова подчеркивались, но при этом я не делал особого ударения на начале и середине каждого такта. И Джулини был тысячу расправ. Оркестр за кулисами автоматически подчеркивает эти доли такта. Если тенор делает те же акценты, текст попросту пропадает, его не слышно». Я с восхищением наблюдал за удивительной работой Джулини со струнами, когда он готовил первую сцену регалета «Джильды». Как увлеченно он добивался красивого звука, небольших акцентов, окончающих штрихов. Тут ему пригодился прежний опыт игры на альте. Есть множество мельчайших деталей, которые нужно учесть, работая с ходовым оперным репертуаром. Научиться всему этому можно только у настоящих мастеров. По воле судьбы я имел возможность работать именно с такими музыкантами. Десять-двенадцать дирижеров не более стоят на самой вершине музыкального парнаса, и попали они туда не по счастливой случайности, а по праву. В конце 1979 года я приехал в Вашингтон, чтобы принять участие в концерте, который давался по инициативе президента Картера в честь пяти великих американцев Аарона Копленда, Эллы Фиджеральд, Генри Фонды, Марты Грехом и Тенниси Уильямса. К сожалению, президент не смог присутствовать на концерте из-за президента с иранскими заложниками.